Глава одиннадцатая. Сомс посещает редакцию. Сомс, расстроенный, взволнованный, поехал на Грин-стрит к своей сестре. Беспокоило его то, что Флёр нажила себе врага, пользующегося влиянием в обществе, и упрек в том, что виною всему он сам,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 «Вот эта заметка в газете не дает мне покоя», — сказал он. Неприятные истории, Сомс, но я бы не стала волноваться. Люди просматривают эти заметки и тотчас же о них забывают, помещают их просто так, для забавы. Недурная забава. Эта газета пишет, что у нее не меньше миллиона читателей. Ведь имен нет.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 Сомс ненавидел, когда его имя попадало в газеты. В остальном же он относился к ним терпимо. Он читал Times. «Таймс». «Таймс» читал его отец. Сомс с детства помнил хруст больших страниц. В «Таймсе» помещали новости, больше новостей, чем он успевал прочесть. К ее передовицам он относился с уважением, и хотя утверждал порой, что количество приложений можно бы и сократить, все же считал, что это достойная джентльмена газета. Аннет и Уиннифрид читали Morning Post, О других газетах Сомс имел смутное представление. Заголовки в них были напечатаны слишком крупным шрифтом,